Завись девятая. Ветры и судьбы, ветры и судьбы жесточайшего времени. Хлестали суровые ветры по всей Россиюшке, заметая следы кровавых лет. Красная армия дотаптывала в смертельных схватках последние разрозненные отряды белых. К концу 1919 года почти вся Енисейская губерния Была освобождена партизанами от интервентов и белогвардейцев. Дивизии, дивизии, полки, полки пятой Красной Армии, перевалив Урал, неудержимо двигались вглубь Сибири, позволяя от белогвардейцев город за городом, уезд за уездом. Отпузырился взлетевший в верховные правители России кровавый адмирал Колчак. Год назад он. оповестил мир, что въедет в Москву на белом коне. Вышло так, что кубарем покатился на восток. Омск пал, верховный правитель бежал, и про него распевали. Табак японский, правитель омский, табак скурился, правитель смылся. В тылу белогвардейцев восстание крестьян охватывали уезды вплотную, подступая к Транссибирской магистрали. а за Красноярском Тосеевские партизаны в середине декабря перехватили горло железной дороги. Отборной колчаковской армии во главе с генералом Каппелем довелось отступать на восток Тайгою, минуя партизанские пожарища. В пути теряли обмороженных, сами добивали раненых. В Минусинском уезде образовалась партизанская республика. В конце декабря белые бежали из Красноярска. С одним из недобитых отрядов в деревушку Ашарову на Енисее приехала Дуня Юскова со своим последним агарышем судьбы Гавриилом Ухоздвиговым. Деревня сразу наполнилась под завязку драными и обмороженными воителями. Рота капитана Ухаздвигова вместе с казачьим полком приступила к реквизиции лошадей, продовольствия, шуб и полушубков, теплых штанов и шапок. Давай, давай, давай. На всю роту у капитана Ухаздвигова одна трехдюймовая пушка, три параконных упряжки со станковыми пулеметами и боеприпасами, да еще кошева самого капитана. Казачий полк забил все ограды, избы, бани, подкарауливая лошадей. А сами казаки чистили под гребенку хозяев. Вопли, слезы не трогали белых воителей. Реквизиция, реквизиция. Дуня в шубе и пуховом платке шла улицу и с капитаном Ухоздвиговым, уговаривая его бежать на оприске, минуя тракты. Если в белой елане головня, нас не тронут. Ты же не командовал карательными отрядами? Тебя оставят, а меня шлепнут. Оборвал рассуждение Дуни сутуловатый Гавриил Иннокентьевич. Но помощь нам ты оказать можешь. Найдем хороших лошадей, и с каким-нибудь мужиком выйдешь в разведку до Новоселовой. Есть сведения, что партизанская армия Кравченко и Щетинкина уходят из уезда на Ачинск. — Что ты только говоришь, Гаври! Меня же там схватят как шпионку и тут же расстреляют. Или ты не понимаешь, кто такой Щетинкин? Только попадись к нему. Мало ли я натерпелась страхов, боженька! — Хм, боженька! — ворчал капитан. — Тебя... Не волнует ничья судьба, кроме твоей собственной, но ты не забывай, что мамонт головня живым остался благодаря твоей помощи. Но ну и что? А то, что если об этом узнают, не угрожай, пожалуйста. Сам же меня бросил тогда на растерзание, и он же мне еще угрожает. Оставим этот разговор, отмахнулся капитан. Что, в сущности, спасать нам? Шкуры. Армия откатывается ко всем чертям. Вся военная наука ни черта не стоит перед сермяжной оболваненной большевиками толпой. Это же величайший позор для истории России. Адмирал смылся, генералы в за ним, а главком пятой Красной Армии всего-навсего бывший поручик. Стыд и срам. У нашего генерала такое состояние, что я боюсь, как бы он не пустил себя пулю в лоб. Не пустит. Ты все знаешь. Думаешь, легко перенести такой удар, как развал всей белой армии? Дуня примолкла. Шли улицу, взаимно недовольные друг другом. А мороз жмет, жмет, лютует. И кого же видит Дуня? Уж не обозналась ли? Бородище красное, длинная шуба нараспашку и до ужаса знакомая морда. Мужика с красной бородой ведут два молоденьких прапорщика, суют ему в бока и спину маузерами, приговаривая. — Ты найдешь рыжий, ты сейчас все найдешь, волком взвоишь подлюга. — Господи, Господи! — постановал рыжий мужик. И где взять тех коней? Нету у меня коней, ваше благородие. Вот вам крест, святая икона Спаса Суса. Разговаривай, рыла. Дуня ахнула. Боженька, да это же... Гаврия, останови прапорщиков, пожалуйста. Капитан задержал офицеров. Дуня вплотную подошла к мужику, присмотрелась. — Кажется, Филимон Прокопьевич спросила. Господи, Богородица Пресвятая, неужто это вы?» — выпалил Филимон Прокопьевич, уставившись синими глазами на барыню в шубе, по ярковых пимах и ворсистом платке, пахучую засажень прет духмянностью. «Дочь Елизара Елизарыча?» «Ну, конечно, Филимон!» «Самолично, Господи!» вот. Господа офицеры заарестовали за коней. А где их взять, тех коней? Спасите меня заради Господа Бога. Ущербный я, в болезни пребывающий. Филимон сдернул шапку, отвесил поклон и осенил себя размашистым крестом. Какая разница, на кого молиться? Была бы польза. С дочерью-то упокоенного Елизара Елизаровича Офицер авось восчувствует? Спасите заради Бога! Как вроде сама Богородица на пути моем тяжком, и крестом себя крестом вылупив глаза. А у Богородицы зубы ядреные, сахарные уста не мирою окроплены, греховные, а в глазах, как в смоле кипучей, Чертяточки прыгают, бесятся, потешаются над рабом Божьим Филимоном Прокопевичем. — А я его знаю, — сказала Дуня капитану. — Как же, как же, земляки же! В тяжкой болезни пребываю, а после Смоленского лазарету. При белом билете, как умственно, не шибко. Забижен Господом Богом, за что про что сам того не ведаю. Дуня расхохоталась на всю улицу, улыбнулся капитану Хоздвигов. Филимону так и надо, дурак он набитый дурак, ни мозгов, ни силушки, помер уходит с умой, который год. Петту Мора, заобижен Богом, из лазарету покатывается Дуня. Уж если назвал Богородицей, восчувствую. — Капитан, скажи прапорщикам, пусть его отпустит. Как то есть отпустить? — уставился курносый прапорщик. — Он лошадей скрывает в тайге, господин капитан. Староста показал, хитрее этого рыжего мужика бывает только сам черт, а мы пешком будем тащиться из-за таких рыжих сволочей. — Какие лошади? — заступил из дюны. Он ведь не здешний, из Минусинского уезда, из Белой Елани. Там у него остались лошади, хозяйство и дом. А он еще в прошлом году убежал из дома, чтобы не принимать участие в восстании. Мы же земляки. Истинно так, Пресвятая Богородица, бежамше, бежамше от сатанинского восстания, на кое подбили мужичков анчихристы со звездами во лбу. и батюшку моего умом тронутого подбили. А я, бежамши пешком в одних шароварах, где миром просил, где натощак бродил, да клял красных анчихристов, чтобы им всем околеть. Староста не сказал, что он не здешний, переглянулись прапорщики. Зоб староста-то! Это он сам тройку коней прячет в тайге. Вот вам крест святая икона. И красным... С Вспомоществование оказывал. Самолично видел, как к нему усманы, На лыжах тайны приходили бандюги красные. А ли не я кровь проливал, И слезы горючие от красных сатанов? Дуня шепнула капитану, Что это тот самый Боровиков, Хозяин дома, Где учинил над нею казнь Есаул Потылицын. Отец его действительно убит, Во время восстания брат красный комиссар, расстрелян у тюремной стены. А этот всех чертей переживет. Любой масти, хоть красный, хоть белый. Ах, вот как, из тех боровиковых! Филимон трухнул, легко сказать, из тех боровиковых. Сколько времени таился у белокреничницы Харитинюшки, накатывая сало на бока. И вдруг из тех Боровиковых. Упаси Господь, ваше благородие, не из тех, не из тех, из самоличных следственно. Те сами по себе издохли, как собаки, а я проживаю со Христом Спасителем. Это вы про отца и брата издохли, как собаки? Филимон и тут сообразил. Ежели хашабы отец взял сторону анчихристов с красными звездами во лбу, то кто он сам? И тот оборотень какой прикидывался Боровиковым, а ни с какой стороны не Боровиков. Вот вам крест, фамилию только запакостил. — О, это, пожалуй, не так ущербно сказано, — скрипнул капитан Ухоздвигов. — Вы мне по душе, Боровиков. Без красной звезды во лбу. Но помните, что вы сейчас сказали об отце и оборотне комиссаре. Сейчас я вас мобилизовываю. Прапорщики найдут хорошего коня, и вы повезете в Минусинский уезд Евдокию Елизаровну, свою землячку. У Филимона в ногах жидко стало. «Домой?» От сладостной Харитинюшки до да к немилостивому тятеньке в лапы. Помилосердствуйте, ваше высокоблагородие! Взвыл Фили, готовый назвать капитана даже Христом Спасителем. Не можно мне домой. С отцом смертоубийство произойдет за восстание, на которое он праведников водил. Вы что, не знаете, что ваш отец погиб в восстании? Филимон и в самом деле не имел никаких известий из дома. меня не слыхивал». «Ну вот, видите», — сказал капитан. «Так что вам давно пора вернуться домой и стать хозяином. Прапорщик, помогите ему собраться и приведите в сборню. А вы, под прапорщик, сообщите полковнику о старости. Если он действительно имел дело с бандитами, и спрятал лошадей, все имущество конфисковать, всю семью расстрелять. Ясно? Так точно. У Филимона в брюхе заурчало, на старуста-то наврал ради спасения живота своего. Под прапорщик ушел. Филимон переминался с ноги на ногу. «Идите, живо собирайтесь, и в дорогу с землячкой». «Так, так ваше превосходительство!» Поднимался все выше в чинопочитании Филимон Прокопьевич. Ежели домой, как сказали господину, то за конями на заимку сходить надо. У красных бандитов отбил недавно. Лоб в лоб схлестнулся с ними в тайге. Трех укокошил, а коней спрятал. Врал беспощадно Филимон Прокопьевич. Как можно сказать, что спрятаны... Свои кони, когда Христом Богом клялся, нет у него коней. — Слышите, господин капитан, — возмутился прапорщик, — есть у него кони. — Ясно, — кивнул капитан, — идите с ним на заимку за конями, быстро. Когда прапорщик ушел с Филимоном, Дуня схватилась за живот. Ой, умора! Я чуть сдюжила, ей-богу. Никаких красных он не убивал и в глаза не видовал. Капитан Ухоздвигов не смеялся. Ничего, мы его и так повяжем. Не прыгнет, не дрыгнет. Он еще нам пригодится. Капитан с Дуни вернулись в дом деревенского спекулянта, где они остановились вместе с командиром разбитой дивизии. Генерал Толстов Лежал на жестком диване, шинель распахнута, погон сморщился, седая голова запрокинута, как у покойника. Выслушав капитана Ухаздвигова, поднялся, запахнул полы шинели. Это вы хорошо придумали, капитан. Очень важно точно знать, если ушли из Минусинска Вачинск банды Кравченко и Щетинкина, для нас это спасение. Мы так можем до весны продержаться, а затем через Урянхай и Монголию до Харбина. Третьего нам не дано. Полагаясь, во всем на вас, Евдокия Елизаровна. Если нужны деньги, капитан, берите в нашей кассе сколько требуется, на ваше усмотрение. Слушаюсь, господин генерал. Толстов снова завалился на диван, закрыв холиной ладонью верхнюю часть лица. Разве мог Филимон Прокопьевич оставить лошадей, которых сберег от всех напастей всякими правдами и неправдами? Одному Богу известно, как он изворачивался, когда в Ашарову наезжали военные, чтобы взять у мужиков коней, скотину-животину. Филия немешкая скрывался на заимку в тайгу, избенка в распадке гор возле маны, отлеживал бока Топил самодельную глинобитную печь, охотился на зверя. В досталь варил мясцо, доглядывая за тремя лошадьми, парой своих и мерином Харетинюшки. Жили-то как ладно, господи, кабы не война. Про войну филип вспомнил нечаянно. Ни белые, ни красные не цеплялись за его шаровары. Какое ему дело до них, белых и красных? Не ему власть вершить, землю ворочить надо. А вот каким манером выжить при белых и красных? Тут Филе мозговал. Нешутейное дело выжить. Ишь, как обернулась с батюшкой. А я, слава богу, убег. Кокнули бы и белые вот. Экко верховодили. Писали приказы простребления красных бандитов. А теперь сами часами шуруют. Куды шуруют? К погибели? А вот и заимка Филимона. Избушка — пригон для овечек с теплым навесом. Конюшня изъельника для трех коней. Два стога сена рядом. Под копной соломы — кошевочка, загляденье. Оглобли крашеные, дуга с росписью, колокольчики привязаны. кони упитаны не меньше самого хозяина той разница умственной ущербностью не страдают взлягивают от сытости. готовы хоть сейчас в поход бери всех трех приказал прапорщик не можно возразил филимон гавриил Иннокентьевич, с которым мы можно сказать дом к дому проживали в белой елане как и с госпожой Юсковой, велел взять двух. омерен мерен хозяйке, у которой я сымал фатеру. Да и по губам, гляньте, вислый, значится, старый, и по бабкам на ноги посажен, кляча, не мерен. Солнце свернуло за обед, когда Филимон с прапорщиком в кошовке подъехали к сельской сборне штабу полка. Капитан позвал его в комнату писаря, усадил на стул, сунул ручку, чтоб писал заявление про убитых красных бандитов и положил на стол маузер «Страхи Господни!». Филли сперва ссылался на полную неграмотность, но когда капитан сказал, если он, Филимон, будет петлять перед ним, то согласно приказу генерал-лейтенанта Розанова, Он капитан Ухаздзигов шлепнет Боровикова, чтобы воссоединить Филюшу с братом Тимофеем Прокопьевичем и отцом. И Филя сдался, написал заявление под диктовку капитана Ухоздвигова о всех своих патриотических подвигах, аж самому стало страшно, до чего же он был отчаянный белый. Заручившись заявлением, капитан сказал, что он проводит Евдокию Елизаровну до Езгаша, откуда Филимон с нею поедет в Даурск и Новоселово. Филимон не забыл о вещичках, которые надо было взять у Харитинюшки. Подъехал к избенке с Дуни и капитаном, сходил за вещами и мешком овса на дорогу, кони допреж всего, Харитинюшка вопила на всю улицу, заливая слезами. «Воссиянный! Воссиянный! На кого меня покидаешь?» «Ну и все такое, бабье!» Филимон покряхтывал, сопел в бороду. «Не по своей, молволе, а как замобилизованный. Возвернусь, Бог даст!» Но Харитинюшка не верила, что Филимон вернется в скорости. «Там у него хозяйство, детишки». Соответственно, понаведуясь, гляну, как домом верховодит батюшка, до да раздела имущества востребую, и прикусил язык. Как можно востребовать раздел спокойного отца? Капитан усадил дуню, укутал в доху. Харитинюшка долго еще бежала за кошевой, истошно взывая «Воссиянный, воссиянный, возвернись!» Воссиянный, не оглядываясь, понужал коней.